Закария, ты снова разочаровал меня. Сурового вида мужчина хмурился, сидя за большим рабочим столом, строго глядя на стоявшего напротив сына. Простите, отец, я виноват и готов понести наказание. Мальчишка изо всех сил старался говорить твердо, но голос предательски подрагивал. Конечно, наказание будет непременно. «Тебе уже тринадцать лет! Ты наследник рода!» «Пора научиться отвечать за свои поступки!» «Теперь иди!» Он демонстративно уставился в бумаге на столе, даже не взглянув на юного наследника. Выскользнув за дверь, мальчик тут же попался, словно поджидавшему его старому слуге. «Милорд!» «Опять вы проделки юного милорда Максимилиана перед отцом покрывали! Опять его вину взяли на себя! Да сколько ж можно! Вот наказали бы его разок-другой, глядишь, и перестал бы безобразничать!» «Отстань, Осмонд, тебя только не хватало!» Хмуро буркнул мальчишка. «Да как же отстань! Сильно батюшка гневался!» «Как обычно, ты же его знаешь!» «Вот пойду и расскажу ему всё. Зачем вы младшего братца всякий раз выгораживаете? Он потому и не знает меры в озорстве до да шалостях, а вам страдать!» «Не вздумай! Ты не понимаешь! Я наследник рода и должен уметь отвечать за тех, кто меньше и слабее, защищать их! Он мой младший брат!» Позже поговорю с ним, он все поймет. — Поймет он, как же!